Глава 30. Правда о королевском шпионе. Мама с укором посмотрела на сына, а не сидела ни жива, ни мертва. Слишком шикарный номер, слишком прозрачные намеки о некоем доме, в котором живет самозванец, пока лжефест расследует на берегу моря преступление. «Как ты мог уехать? Ты же сама сказала, чтобы я ушел и без кота не возвращался. Вот я и ушел. «Прекрати. Я прекрасно понимаю, что ты просто воспользовался ситуацией». «Да, я была в гневе, но это не повод, чтобы все бросить и уехать на курорт». Фест остановил мать одним жестом руки, и та замолчала. «Здесь, на курорте, обосновался наш враг. Убийство советника сейчас одно из важнейших государственных дел. Я позже расскажу, насколько мы оказались слепы». «Что-то серьёзное?» серьезное? в ее лице читалась тревога. «Очень, но дай мне сначала разобраться самому. Твоя новая подруга еще не знает, с кем имеет дело?» Мама Феста перевела взгляд на Анну. Девочка втянула голову в плечи, стараясь быть как можно незаметнее. «Нет, она не дочитала учебник истории до конца. Не хватило времени». «Понятно». Кивнула женщина, беря чашку в руки. Втянув носом приятный аромат, сделала аккуратный глоток. «Когда собираешься вернуться?» «Как только узнаю, кто убил советника, уверен, преступник рядом. А Феста выпусти. Он не виноват, что его друг оказался...» таким безответственным. Кстати, я каждый день был с ним на связи. Если ничего не произошло, то это как раз свидетельствует о том, что я отлично справляюсь с управлением нашими делами, даже находясь на большом расстоянии от столицы. Но все же дело советника лучше было бы поручить тайному департаменту. И у нас в руках оказалась бы ни в чем не повинная жертва советника, которую департамент приговорил бы к повешению. Кстати, мама, ответь серьезно. зачем ты приехала? «Никогда не поверишь, что мои ночные прогулки вызывают у тебя беспокойство». «Мне сказали, что мой толстяк здесь и живет в какой-то заброшенной пекарне. Бедный мальчик, такой одинокий». «Так и знал, что ты рванула из столицы из-за любимого кота. Береги себя, сын». Мать поднялась, показывая тем, что ей неинтересно слушать упреки сына. Аудиенция закончилась. Фест тут же соскочил со стула и, сделав шаг к матери, потянулся, чтобы она его поцеловала. Но та отмахнулась. «Не хочу целовать эту наглую морду Феста. Другой для меня не будет?» «Нет, пока не будет. А моего друга сейчас же прикажи выпустить. Уверен, все думают, что ты держишь в казематах собственного сына. Как бы не подняли бунт». «Не поднимут. Те, кого я усмиряла, пока твой отец плавал по морям, до сих пор помнят мою крепкую руку». Она перевела взгляд на прячущуюся за спиной Феста Анну. «Подойди ко мне, девочка». «Анна подошла, и, не зная, что делать, сотворила быстрый реверанс». «Неумеха. И чем ты взяла моего сына, раз он даже удосужился познакомить тебя с матерью? Бледная, робкая». Аня беспомощно оглянулась на босса. «Неужели так и оставит мать в неведении, какая она на самом деле?» Фест выбрал другой вариант. «Не бледная и не робкая». Шипя от боли, он сдернул со лба, прячущуюся за нечесанными волосами за платку. «Твоя работа?» Мать недобро сузила глаза, увидев на лбу сына рану которая начала кровоточить. Аня удрученно вздохнула. Он заслужил. «Ну, раз позволил сотворить с собой такое, значит, сделал выбор. Другой девица выдернула бы руку вместе с плечом». Аня задохнулась от ужаса, а мать Феста выразительно хмыкнула. «Я тоже умею удивлять», — сказала она, махнула рукой. Все, убирайтесь, мне нужно отдохнуть с дороги». «Мам, ты когда назад?» Как только заберу толстика, Значит, в городе надолго не задержишься. Фест повеселял. Надо же сыночка из Казиматов выручать. Не дай боги, дураки бунт подымут. Женщина обняла Феста, прежде чем направиться в свои покоя. У двери обернулась. — А ты, милая, все же учебник истории дочитай. Начни с конца, так будет вернее. Анна присела в глубоком реверансе. Мать Феста поморщилась, шлепнула одними губами неумеха. Когда посетители королевы вышли из гостиницы «Корона», остановились на самой вершине парадной лестницы. Не сговариваясь, вдохнули полной грудью пахнущий морем воздух. «Вот она, свобода», — сказал с улыбкой Фест. «Я в номере едва не задохнулся, вновь почувствовав себя несмышленым ребенком. Мама всегда была сложным человеком. Не поймешь, когда она сердится, а когда шутит». «Ты скучаешь, Пацу?» Аня смотрела на памятник командора. Фест, кстати, должен быть похож на него, а не на хрупкую, но такую уверенную в себе мать. Он тоже был рыжеволосым. Да, но я его почти не помню. Он все время болтался где-то на краю света, пока не сгинул. Как мне тебя теперь называть? Любимый, мой дорогой, мне тоже нравится, а еще больше желанный. А если по имени, то Фест. Пока мы не нашли преступников, я буду представляться именем близкого друга. Хорошо, дорогой. Подали машину, и фест повез Анну к себе. Золотой самовар становился ее домом. Она с удовольствием приняла ванну. После соленого моря тело чесалось, переоделась в любимый халат и забралась в кровать на свежие простыни. Все же нет удобнее места, чем колесный дом товарища Феста. Стоило о нем подумать, как мой дорогой, а иногда желанный, появился на пороге, предварительно постучав. В его руках была толстая книга. «На, читай. Маленький любит книги с картинками». Произнес он, садясь на краешек постели. Тяжеленный фолиант назывался «Хроники Хейшерона». Аня с интересом открыла последнюю страницу. На ней был изображен красивый рыжеволосый мужчина в короне. На его губах игралась нисходительная улыбка. Аня закрыла лицо ладонями. «Ты чего?» — удивился Фест. «Если мне не идет корона, то я прикажу сжечь все существующие портреты и потребую, чтобы меня рисовали без нее. «Нет, не надо сжечь корону». Аня от волнения путала слова. «Я так боялась, что ты мне не понравишься. Я привыкла к лицу твоего друга. Он такой милый. А у тебя иногда через маску проступает пугающе холодное лицо. Я его боялась». «Глупая». Он мягко улыбнулся. «Я красивый и знаю об этом с пяти лет». «Мама не стала бы обманывать сына». «А что же тогда я видела?» «Это проявление той самой смертельной болезни, от которой население нашего королевства сократилось почти вдвое. Я выжил, но пришлось пройти через сложное испытание». «Расскажешь?» «Нет. Тайну Рудольфа Гайрона знает только король». Так говорил мой отец, предупреждая, чтобы я больше никому ее не открывал. «Но разве сейчас король не ты?» «Я. Но слова отца от этого не поменяли смысл». Тайну Рудольфа Гайрона знает только король. Даже твоя мама не знает. Королева мать многое знает, но внезапное выздоровление умирающего сына до сих пор списывает на чудо. Через что же тебе пришлось пройти? Анна провела пальцами по нарисованному портрету. Оттуда на нее смотрел рыжеволосый мужчина, но в нем не было и следа мягкости. Внимательный взгляд карих глаз, мужественные черты лица, настоящий самодержец. «А как вам удалось поменяться масками с твоим другом?» «Магия». «Не настоящий Фест пожал плечами?» «Мы и в детстве так часто делали. Сын разорившихся дворян благодаря мне получил отличное образование и завидное место при дворе. Кстати, помнишь рыжего кота, который сейчас живет в сладкой булочке?» «Да, толстяк». «Он обожает Феста и ненавидит короля». «Зачем же ты привез его сюда? Досадить маме?» «Хотел проверить на нем, так ли я похож на Феста». Ошибиться было нельзя. И как прошла проверка? Разве ты не видела, как он ластился ко мне? Но сволочь такая, в туфли все же нагадил. И ты поэтому только не взял его в этот дом? Не поэтому. Здесь слишком пахнет моим волком, а они терпеть не могут друг друга. Волк спас меня вчера? Знаю. Я послал его, когда понял, что ты прыгнула в воду. Здесь очень опасное течение. Я едва не провалил все дело, чуть сам не кинулся за тобой. Но волк справился. «На него можно положиться». Фест протянул руку и погладил Анну по щеке. Она в ответ сделала то же самое. Сейчас она была самой собой. Перед купанием спрятала в туалетный столик все амулеты, кроме кольца переводчика. Волосы снова приобрели двухцветную окраску и вернулись веснушки на нос. «Я тебя обожаю», — прошептал Фест, скользя взглядом по ее лицу. «Почему? Я ведь самая обыкновенная девчонка». «Ты необыкновенная. Сними кольцо!» Аня стащила себе амулет и сунула под подушку. «Седейра, моля Седейра!» Прошептал Фест, прикладывая ее ладонь к своему лицу и закрывая глаза. Сейчас он был похож на кота, который готов изваляться в любимом запахе. Длинные волосы и легкая щетина делали его еще больше похожим на представителя кошачьей братья. Что-то сладко тренькнуло в груди Анны, словно оборвалась нить, которая до сих пор удерживала ее чувства. «Я тоже люблю тебя», — прошептала она, зная, что Фест не поймет смысл ее слов. «Я не встречала еще такого заботливого и ласкового мужчину», немного подумав, добавила. «Такого загадочного, подозрительного, слишком властного, страстного, своевольного и нетерпеливого». Казурадача. дача», — Фест показал глазами на подушку. Аня вспомнила, что уже слышала эти слова на пляже, когда королевский шпион заставил надеть кольцо. Интересно, как часто он играет шпионов, напяливая на себя образ старого друга? Мальчишки, даже став взрослыми, не перестают играть в детские игры. Достав кольцо, Анна надела его на палец. «А теперь скажи все то, что ты только что говорила, но на понятном мне языке», — потребовал Фест, только подтверждая, какой он нетерпеливый и подозрительный. «Я сказала, как бы ты ни был мил, я не прощу тебе поцелуя с той блондинкой на яхте и пампушке» которые ты увез и неизвестно, что с ней делал. «Ты несправедлива. Я спал в одном с тобой доме. У меня есть свидетель, Волк!» — возмутился Фест. «Как я мог увлечься другой, если между нами такая химия? Ты заметила, на тебе только что не было ни одного амулета, а меня так и не отпустила». «Что значит, молиса Дейра?» «Моя желанная. Есть и второй смысл. Но о нем я расскажу тебе позже». «Когда?» — Ваня сладко засосала под ложечкой. Ночью. Сегодня открытие сладкой булочки, и мне надо спешить. Кстати, можешь присоединиться. В качестве кого? Помощницы королевского шпиона? Да, понаблюдаешь за посетителями, обращая внимание на кольца, броши, колоны. Может, увидишь на руках или на шее что-то похожее на то, чем владел советник. Враг понятия не имеет, что тайна незаконных перемещений открыта, поэтому не побоится надеть на себя амулета с другого мира.